Ветер с болот трепал лохмотье фигур, лежащих на песке. Не у всех, потому что часть мертвых была из безволосых, у которых не было лохмотьев. Крупные птицы сидели на телах или прыгали между ними. Тела лежали на небольшом пространстве. Видимо, люди Ривера собрались в кучу, чтобы отразить атаку, шедшую, похоже, с трех сторон так что отступать они могли только в болото, а оно само по себе было смертью. Вещи, сумки, горшки, сковороды, одежда, пивные кружки и оружие — все было разбросано вокруг. Костер еще слабо тлел, давая тонкую струйку дыма. Далеко на дороге стояли, свесив головы, несколько лошадей. Остальные, как видно, разбежались. У кучи хвороста валялись птицы, Седла, попоны и прочая сбруя. Дункан остановился, глядя на сцену резни. Он чувствовал горький вкус во рту и боялся, что его вырвет. Хотя он читал в древних свитках Стэндишхауза страшные, вызывающие дрожь отчеты о сражениях и мрачные описания их последствий, он впервые видел собственными глазами такую бойню. На него странно подействовало это зрелище. Ничего подобного он не испытывал при битве с безволосами и вервульфами. Всего несколько часов назад он развалил череп ничего не подозревавшего Робина. Но это было сделано ради собственной жизни. А здесь другое дело. Здесь не было ничего личного. Он в этом не участвовал. Тут лежали люди, грозившие насилием и муками самому Дункану и его товарищам и он пытался уверить себя, что рад случившемуся, что это развязало ему руки, но к своему удивлению обнаружил, что в нем нет ненависти к мертвым. Не то, чтобы он никогда не видел мертвых. Ему было десять лет, когда старый Уэллс пришел к нему в комнату и пригласил в большой холл, где лежал умерший дядюшка Дункана. Там собралась вся семья, Но Дункан не видел ни одного лица, кроме ястребиного профиля старика, лежавшего на смертном ложе. Толстые высокие свечи горели по четырем углам кровати, будто могли своим светом отогнать мрак смерти от уже умершего старика. Его преосвященство стоял рядом с кроватью, одетой в блестящую сутану, и бормотал латинские молитвы для утешения и благословения покойника. Но Дункан смотрел только на деда и видел только его одного — его хрупкое старое тело, увенчанное сильной головой с истребиным профилем. Однако, несмотря на всю силу лица, человек казался восковым. Ушедшего заменила восковая фигура. Конрад коснулся руки Дункана. — Милорд! — Да, извини, я задумался. Они медленно пошли вперед, тяжело ступая. При их приближении черные могильщики недовольно заверещали, взмахнули крыльями и подняли вверх свои тяжелые тела. Белые пустые лица, непонимающе смотрели на пришедших. «Мам остается сделать только одно», — сказал Кокрад. «Найти то, что принадлежит нам. Ваш меч, амулет, о котором вы так печалились» седло Дэниэла, одеяло и немного пищи, а затем спокойно уйти. Дункан остановился, а Конрад пошел дальше, обходя место смерти. Мэг торопливо ходила наклонялась, и в какой-то мере напоминала стервятников, которые снова слетели вниз. Эндрю остановился несколько позади и задумчиво оперся о посох. А тайне трусил за Конрадом порыкивая на мертвецов. — Белорд, — позвал Конрад, — идите-ка сюда. Дункан поспешно подошел к нему. Тот показал пальцем на одно из тел. Глаза трупа были открыты и смотрели на него. — Ривер, этот сучий сын еще жив. Прикончить его? — Не нужно. Он не уйдет отсюда. Его час настал. Ривер умер. С трудом заговорил. «Стендиш!» — значит, еще раз встретились. «Правда, при других обстоятельствах, нежели в последний раз. Тогда ты, кажется, собирался сдирать с меня шкуру». «Они продали меня, Стендиш!» Ривер закрыл глаза. «Они велели мне убить тебя, а я этого не сделал». «Не должен ли я благодарить тебя?» Они использовали меня, Стэндиш, чтобы убить тебя. У них кишка тонка для такой работы. Кто это они? Глаза Ривера открылись. Ты скажешь мне правду, поклянись на кресте. Для умирающего, да, поклянусь. Есть здесь сокровище или было когда-нибудь? Сокровища нет «И никогда не было ответил думка ривер снова закрыл глаза ну и ладно я просто хотел знать теперь ты можешь позволить своему желобу конрад поднял дубину но думкан медленно покачал головой не нужно это ничего не даст кроме удовлетворения в этом нет удовлетворения эндрю подошел и встал рядом — Надо бы сказать несколько напутственных слов. Последний обряд для умирающих. Я не облечен властью делать это, но просто несколько слов. Ривер хотел открыть глаза, но не смог. — Отгони этого хаджинского недоноска, — прошептал он чуть слышно. — Ты ему не нужен, — сказал Конрад Эндрюк. — Последнюю милость! — прошептал Ривер. — Что тебе? — Разбей мою проклятую голову! — И не подумаю, — сказал Конрад. — Я лежу среди своих людей. Помоги мне умереть. — Ты так скоро умрешь. Эндрю выпустил посох и выхватил у Конрада дубину. Она взлетела вверх и опустилась. А торопевший Конрад смотрел на свою пустую руку.